Глава 14. Аннушка вернулась в Москву вместе с Александром. Хотя он заметил, что она не прочь была бы остаться в Германии, эта страна была прекрасно приспособлена для того, чтобы в ней болеть. Все здесь было так надежно и удобно, что уверенность в выздоровлении приходила сама собой. Александр предложил ей остаться, но Анушка отказалась. Причину, по которой она хочет вернуться в Москву вместе с ним, она не высказала, но он и так понял, оставлять мужа надолго одного Аннушка считал неправильным. Впрочем, не было похоже, чтобы она сильно тяготилась необходимостью лететь в Москву. По дороге в аэропорт она не переставала болтать по телефону с подружками, делилась ближайшими планами, которые сможет осуществить с поломанной ногой. По в самолет Александр внес жену на руках. Пассажиры улыбались этой трогательной картине, особенно сентиментально утирали слезы умиления. А в душе у него клубился мрак, а на сердце лежал камень. Причину такого своего состояния Александр не понимал. Семен Евсеич Кауперман в самом деле не сообщил ему ничего такого, о чем он не догадывался бы и сам. И природу человеческую Александр знал не хуже, чем его неожиданный собеседник. Дело было лишь в том, что Кауперман действительно высказал ему правду, о которой сам он старался не думать. И в ослепительном свете этой правды будущее представлялось ему бессмысленным. Бег по кругу. Заранее известный алгоритм обстоятельств захотел, получил, надоел. Чтобы не думать об этом, Александр погрузился в работу, да так, как погружался в нее разве что в молодости, когда должен был отдаваться работе с полным самозабвением, потому что не держал еще в руках все нити с помощью которых можно было бы так управлять своим делом, чтобы чего-то в нем добиться. Он слетал во Владивосток, подписал контракт о приобретении еще одной дальневосточной рыболовецкой компании, вдобавок к той, которая уже вошла недавно в состав Ломоносовского флота. Он вывел свои корабли к берегам Чили, это расширило пространство его деятельности почти до размеров земного шара. Он начал строить новый корабль на верфях Гданьска. За месяц, прошедший после Висбадена, он сделал так много, что даже Пашка Герасимов, с детства знавший его способности, смотрел на него с удивлением. Но трудовая самоотдача не помогала. Теперь-то Александр держал в руках ниточки управления умело и прочно, а потому обмануть себя, отдавая работе больше сил, чем она того требовала, ему не удавалось. В таком вот настроении мрачного упорства он приехал однажды в воскресенье к сестре на беговую. Вера мыла окна. Вид у нее был расстроен, и Александр сразу это заметил. «Ну что ты уборщицу не возьмешь, Вер?» — сказал он. Те что, 18 лет? Хочешь, я тебе из офиса свою пришлю? Отличная тетка, аккуратная». «У меня и своя в офисе есть». Вера спрыгнула с подоконника и мокрой рукой поправила выбившиеся из-под косанки волосы. «Я как раз собиралась с ней договориться, да вдруг как-то захотелось чем-нибудь заняться». «Отличное занять, особенно выходной», — усмехнулся Александр. «Ну, что у тебя случилось?» Тут он, наконец, сообразил, что в квартире как-то слишком тихо. «Где твои все?» «Мы поссорились». «Виновата», — сказала Вера. «С Гришкой?» — поинтересовался Александр. Или с Мишкой?» «Да ну тебя, Сашка!» Вера улыбнулась. «Павлом, конечно». «Из-за чего скажешь? Или это тайна?» «Никакая не тайна. Он считает, что перегрузил меня своими проблемами». «Это детьми своими, что ли?» — уточнил Александр. «Ну да». Вообще-то, Александр и сам был склонен так считать. Конечно, Вера всегда, и все делала так, что казалось, будто жизнь не стоит ей никаких усилий, и в своей неожиданно начавшейся жизни с тремя детьми она выглядела так непринужденно, словно всегда с ними и жила. Ну, мало ли как это выглядело. Все-таки это были чужие дети и маленькие еще дети. Заботы о них, вдруг и разом свалившиеся на сестру, казались Александру непомерными. «Что ж, порядочный человек ее Павел», — подумал, — «он понимает». «Да ничего он не понимает!» — сердито сказала Вера. Они в детстве часто вот так разговаривали. Один еще не успевал высказать мысли вслух, а другой уже на нее отвечал. Удивляться было нечему, не зря же они были двойняшками. «А где?» — он? спросил Александр. «В Митину уехал. У него же в Митине квартира ужасная!» «В каком смысле ужасная?» — не понял Александр. «Грязная? Тесная?» «Да нет, обыкновенная, даже довольно большая, но такая, знаешь, неживая. Он ее купил, когда жена погибла». И сам там все устраивал. Я, Сашка, прям чувствую, как у него на душе было пусто, когда он там все устраивал. Ничего его в той квартире нет. Там нельзя жить с ним, не тем более детям. Она проговорила это горячо, чуть не плача. А он туда жить уехал, что ли, спросил Александр. Якобы собрать Гришина книжки. Но это же нельзя, встретив. Взгляд брата Вера пояснила. Нечего детям там делать, тем более в воскресенье. А Павел считает, что я должна отдохнуть от них, хотя бы выходной. Ну, не глупость, скажи. Ну, протянула Александр, выходной, конечно, надо отдыхать. Мне не надо от него отдыхать, грустно сказала Вера. Без него моя жизнь не имеет смысла. При этих словах она шмыгла носом, как маленькая. Александр улыбнулся. «Вер, — сказал он, помолчав, — а ты его всегда чувствуешь?» «Смысл?» Вера всмотрела в его лицо всегда. Сказала она, «Да ведь и ты тоже?» «Я?» Удивился Александр. «С чего ты взяла?» «Так, знаю. Мне кажется, наоборот. Я разобраться ни в чем не могу. Как сейчас живу, так потом буду», сказал Александр. И убежденно добавила, «А потому и смысла ни в чем не вижу». Вера засмеялась. «Сашка, ну до чего же ты глупый?» Сказала она. «Разве потому?» «Совсем не потому, а потому, что тебе и не надо ни в чем разбираться». То есть вот в этом, о чем говоришь. Как сегодня живешь, как завтра будешь. У тебя это все вот здесь. Она сжала кулачок и постучала по братниной груди. Слева, над сердцем. Уж будто ты никогда не слышал. Этот он понял, что Вера права. Это и было так. Были в его жизни минуты, когда он слышал этот смысл именно так, как она сказала изнутри, из сердца. Когда стоял под переливающимися всеми красками полярным небом как стрелял в медведя в крещенскую ночь, когда смотрел, как идет по саду женщина в больших галушах. Вся жизнь была тогда ему внятна, и не только его жизнь, но и большая и бескрайняя жизнь, частью которой была мама, был отец, были его солдаты у Одера. Все, в чью душу когда-нибудь сходил неназываемый, но единственно возможный смысл, безошибочно подсказывающий им, что они должны со своей жизнью делать. «Сашка?» — вдруг сказал Вера — «Ты влюбился, что ли?» «Я?» — поразился он. «Да ты что?» И, поразившись, вдруг понял, что это правда. Вера обладала способностью называть вещи своими именами, потому что видела самые важные вещи насквозь. «Конечно, влюбился!» — засмеялась Вера. «Как я сразу не догадалась!» «А в кого?» — с любопытством спросила она. Несмотря на все ее выдающиеся достоинство, любопытство у нее было самое обыкновенное женское. Даже девчоночи. — Да понимаешь, — пробормотал Александр, — я и сам не знаю. — Как не знаешь, — удивилась Вера. — Как ее зовут, не знаешь? — Как зовут, знаю. — Варя. — Варвара Андреевна. — Ну, больше ничего. — Ни фамилии, никто она вообще. — Ну, это не важно, — махнула рукой Вера. — Потом спросишь? — Когда потом? — Я ее больше не увижу. — Ты сдурел, что ли, Сашка? — воскликнула Вера. — Как это ты можешь ее не увидеть? — Очень просто. «Вера, я женился три месяца назад». Невесело усмехнулся он во второй раз, между прочим. «Что, по третьему кругу то же самое?» «Невозможно с тобой разговаривать». Вера рассердилась так, что у нее даже волосы растрепались. «Какое такое же самое?» «Ты про что говоришь, а? Проженить бы эту свою? Второй раз без единой капельки любви? Про девочку, которая по дурости твоей мужицкой тебе понадобилась? Что ж вы за люди такие?» Только вокруг себя видите, а в себе ничего, да ты посмотри на себя, посмотри. Никогда ты таким не был, как сейчас. Раньше никогда а говоришь по третьему кругу. Обстоятельства могут, повторять, Сашка. Житейские обстоятельства, а это... Не может, убежденно сказала она. Что это, Вера не сказала, но он и так понял. Ты думаешь? Он боялся расхохотаться от мальчишеского восторга, который сам собой вставал у него в груди. Не думаю, а знаю. «Да и ты знаешь. Так что топы к своей Варваре Андреевне брать, а то...» Докончить фразу Вера не успела. Телефон зазвонил в кармане ее фартук, и она выхватила его из кармана так быстро, как будто он ее обжег. «Да», — сказала она. Александр услышал, как зазвенел ее голос. «Нет, не очень. В смысле, совсем не занята. Ну, Сашку воспитываю. Еще бы мне не знать. Это же, можно сказать, главная улица нашего детства. Мы по ней с папой раз в год обязательно гуляли». Когда у нас перед 1 сентября в детский мир водил. Конечно, необычная улица. Вера бросила тряпку на пол, улыбнулась и подмигнула брату. Он тоже улыбнулся. Александр сразу понял, куда зовет ее Киор. Ну, Кузнецкий мост. Это в самом деле была улица их детства, хотя жили они довольно далеко. Но раз в год, перед началом учебного года, когда отец водил их покупать тетрадки и пеналы, они подолгу гуляли по Кузнецкому мосту. Заходили в маленькие магазины, где продавались ужасно интересные вещи, старые глобусы и карты, компасы, барометры, чучела медведей. Отец показывал книжную лавку, в которой в 25-м году покупал у букинистов книжки по инженерному делу и рассказывал, что полюбил Москву сразу, с молоду, когда приехал сюда севера, хотя не ласков был к нему этот город. Ну да, ему не привыкать было, что внешний мир суров к человеку. В Москве суровость была другая, чем на Белом море, но отец рассказывал, Москва так же, как холодное это море совпадала с ним в чем-то большем и главном, поэтому он ее и полюбил. О чем он говорит, Сашка тогда не понимал. Совсем другие интересы владели им в бесшабашном мальчишском возрасте. Но отцовские слова он запомнил, и чем старше становился, тем понятнее они ему были. Кроме чучел и глобусов, на Кузнецком и в его окрестностях имелись еще и хорошие рестораны. Наверняка Павел Николаевич собирался повести в какую-нибудь из них Веру. Александр уже успел понять, что кроме тайной мальчишеской тяги ко всему необычному, Павел Кер обладает и явной способностью ко взрослой мужской заботе. «Что? Гришенко ни разу на Кузнецком не был!» — воскликнула в трубку Вера безобразие. «Я ему там лавку одну покажу!» Александр не стал дослушивать, как она договаривается с Киором, где именно они встретятся и будет ли с ним Антон или только Мишка с Гришкой. Он открыл балкон и спустился по лесенке в полисадник, и пошел по аллее, все ускоряя шаг, едва не переходя на бег. У фонтана он перемахнул через забор, как делал это мальчишкой, чтобы сократить себе путь на улицу. Он боялся, что не успеет застать Варю сегодня в Александрове и не представлял, как будет жить, если не успеет.